Мула Амар понимал, чем это может закончиться. Опять насилие, выстрелы, кровь, боль, стоны. Он страшно боялся, что с его ребятами что-то может случиться. Это были его дети. Каждый из них был ему дорог, каждый из них был частицей его. Бандиты, не слушая предупреждения, священнослужителя схватили его за бороду и поволокали за собой, требуя денег. Но они были под наркотическим угаром, и никакие увещевания не останавливали их. Старшие ребята бросились на выручку своему учителю, зная, чем они рискуют. Бандиты передернули затворы своих автоматов и дали беспорядочную очередь. Все учащиеся упали на пол... Боясь попасть под шальную пулю Бандиты отшалело полили во все стороны Они привыкли к тому Что в этом мире все решают сила И автомат Калашникова Казалось, сейчас произойдет страшная трагедия Все шло к этому Мула Амар, превозмогая боль Пытался утихомирить бандитов Но его еще сильнее стали тащить до бороду Обливая самыми последними словами Волна гнева возрастала в горячих сердцах учеников, юные души не способны были видеть страшную несправедливость и не смогли терпеть насилие над своим учителем и самым любимым человеком во всем этом свете. Только благодаря ему они смогли выжить, без него для них уже не было смысла жизни, они ринулись на бандитов. Молодые, физически не очень сильные, они вдруг превратились в могучих львов, которым уже не страшна эта свор шакалов, зверски издевающиеся над их учителем. Превозмогая страх, они бросились на бандитов, били всем, чем попало, кто камнем, подобранным на полу, кто доской, а большинство просто отчаянно колотили кулаками, которые были сжаты до такой силы, что превращались в маленькие камни отчаянно бьющий обидчиков их любимого человека. Оружие и сила бандитам не помогли. Дух протеста, вселившийся подростков, снес на своем пути все, и бандитов, и автоматы, и их боевой опыт, и хамство, и силу. Растерзанные они валялись по всему двору. Дети обступили лежащего на земле мулуамара, Амара, бережно подняли его, Кто-то принес кувшин воды и полотенце. Очень осторожно умыли его кровавленное лицо и отнесли в дом. Каждый из них сидел рядом с кроватью учителя, кто-то в комнате, в коридорах, во дворе. Все молчали. Каждый из них думал только об одном, о своем самом дорогом человеке. Больше всего они боялись опять остаться сиротами в этом жестоком, И несправедливом обществе. Опустив головы, они обращались к Всевышнему, моля только об одном — не оставлять их в одиночестве и не забирать у них самое дорогое, что есть в их жизни, их учителя. Пришел врач, он осмотрел Муллу, все, что он мог, он сделал, сейчас все было в руках Всевышнего. Новость о нападении на Мула Амара разнеслась по всему Медресе. В учебное заведение шли люди, молодые воспитанники других Медресе, которые основал Мулла. Они шли только ради одного молиться за него. Огромная толпа собралась вокруг Медресе, где без сознания между жизнью и смертью лежал Мула Амар. Азим, как только услышал про нападение на своего старшего друга, сразу прибежал в школу. Он протискивался сквозь огромную толпу, которая обступила здание на много кварталов вокруг. Люди все прибывали и прибывали. Молодой араб отчаянно шел вперед. Он знал, что ему обязательно надо быть рядом со своим другом. Через полчаса Он протиснулся через вор медресей и поднялся в комнату. Азим был поражен, сколько людей пришло поддержать Мулу Амара. Он видел искренние слезы горя у них, заметил, как они молились, сколько искор надежды светилось в их глазах. Все молчали. Нет, они не молчали. Все, кто был здесь, беседовали с Всевышним, прося только одного. Наверное, Всевышний, глядя... С высоты на землю впервые за многие годы видел такое единодушие тысяч людей, обращающихся только с одной просьбой. Этот хор молитв рос и рос, а прошел в комнату к Мулиамару. У изголовья кровати сидели те самые дети-инвалиды, которых учитель вытаскивал из-под разрушенных домов, нес на своих руках, пытаясь вырвать их из страшных объятий смерти. Сколько времени он проводил у изголовья их кроватей, страстно желая их выздоровления. Сколько сил он тратил на них. Он находил врачей, лекарства, но главное, он дарил тепло и свою огромную теплоту. Смерть, глядя на такую заботу, не посмела отнимать тех, за кого боролись с таким отчаянием и самоотверженностью. Теперь... Она стояла над их учителем. Она была в нерешительности. Еще ни не разу за многие годы она не видела такого количества людей, жаждущих прогнать ее от их учителя. Смерть была в замешательстве. Она пыталась забрать этого человека, но даже ей, жестокой спутнице жизни, был симпатичен этот добрый отзывчивый учитель. Она сомневалась. Сомневался и Всевышний, ему на небесах было бы интересно пообщаться с Мулой и Амаром в тихой, спокойной беседе в рассуждениях о бесконечности мира. Но молитвы шли со всех сторон, прося отодвинуть время беседы на потом. Азим подошел к другу, потрогал лоб, он был теплым, на душе молодого раба стало легче. Он посмотрел и заметил, что он приоткрыл глаза. Вдох облегчения вырвался из груди Азима. Он взял руку друга, крепко ее сжал и с огромной любовью посмотрел на Муллу Амара. Искренние чувства всегда творят чудеса. Каждый из нас обладает волшебной силой своей доброй энергии. Она как теплая волна накатывается на тех, кто нам дорог, и близок, и мощным потоком входит в душу того, кому мы ее направляем. Сейчас душа Мулы Мара готовилась отправиться в рай, чтобы найти там успокоение, но какая-то мощная сила звала ее обратно, умоляла не спешить, побыть еще здесь, на земле. Да, там на небе будет покой, но здесь ты всем нужна, Тут тебе будет тепло, и главное, что эта душа необходима всем, как воздух, как глоток воды в самый жаркий день. Без этой души жизнь других превратится в ад. Душа Мулы Мара почувствовала огромное тепло зима. Он смотрел на нее, умолял, просил только одного — не уходи. Учитель вдохнул. Открыл глаза, и на его устах появилась улыбка. На не смог удержаться. Он рыдал, слезы счастья текли по его лицу. Все ученики вскочили. Они смотрели на учителя, благодарили Всевышнего за то, что он услышал их молитвы. Плакали чистыми искренними слезами, обнимая друг друга, понимая, как им стали дороги люди, которых объединил вокруг себя, их самый любимый в этой жизни человек. Вали Бадварей слушал Муллу, который рассказывал о силе добра, о его возможностях.